Глава 2. Конгиреты прибыли с опозданием. Мы ожидали их через две недели, а транспортники с войсками прибыли лишь на 25-й день. Кроме того, они нас удивили. Мы ожидали несколько миллионов бойцов с тяжелым оружием, а прибыли, скорее, сотни тысяч хорошо вооруженных солдат с огромным разнообразием тварей и огромным их числом. Я думаю, они решили провести эксперимент, посмотреть, что из этих отродий окажется более эффективным оружием. Но и солдат в любом случае пригнали немерено. Будь это 5 миллионов или 500 тысяч, против нашего отряда это слишком много. Не слишком умелых, возможно трусливых, но хорошо вооруженных. Как я уже писал ранее, вторую столицу Ирма мы превратили в ловушку. Командование как будто знало, что будет дальше. Непонятно, зачем враги рвались со остервенением в город. Они пытались пробиться в него по земле, но умные машины устраивали им там ловушки, не выпуская наружу никого. Они пытались десантироваться с воздуха, но часть бортов сбивали системы ПВО, часть десантиков расстреливали в воздухе, а тех, кто приземлился, уничтожали на поверхности. Конгеретские десантники гибли там сотнями и тысячами. И совершенно непонятно, ради чего. Что в этом городе так нужно им, что они бросают солдат в машину, которая перемалывает их. Это продолжалось и продолжалось. Аэрокосмические машины утюжили город бомбами, ракетами и энергетическими орудиями. Танки прятались и из укрытия посылали в ответ ракеты ПВО. Я поинтересовался у Джена, насколько хватит нашим железным друзьям боекомплекта для отражения атак. Командир улыбнулся и сказал. А я не говорил вам, что в городе довольно обширные оружейные склады. Хватит, но долго. Важно, чтобы их самих хватило. А загнали мы туда много машин. Что врагам было там нужно, я долго не понимал. До тех пор, пока кто-то из наших не спросил об этом прямо. Ну что обычно нужно всем жадным и глупым людям? Вечные ценности. Золото, платина, редкоземельные металлы. Вот ради этого верховный жрец и кладет там своих солдат. Думаю, командующего операции на алтарь возвели даже не из-за неудачи в операции, а из-за того, что тот не вывез вовремя ценности. Трудно представить, сколько солдат сгорало там практически ежедневно. Мы тем временем не ограничились наблюдением за тем, как командование врагов теряет свои силы в атаке на город-ловушку. Нам нужно было аккуратно разведать, с кем придется иметь дело теперь. и выработать нужную тактику. Солдатами все понятно. Даже хорошо вооруженный враг, плохо владеющий своим копьем, враг побежденный. су Стратегемы. А первая волна конкретов была излишне самоуверенно, что ли, до тех пор, пока не стало поздно. И была излишне закостенелой в своей тактике. Они привыкли вести только свою партию, и столкнувшись с врагом, который играет в собственную игру, не смогли ему ничего противопоставить. Впрочем, это утверждение тоже стоит проверить. Вдруг эти солдаты и их командиры обучены воевать лучше, чем те, с кем мы уже встречались. Однако солдаты – это солдаты. Что и как делать с ними, мы представляли. Нас гораздо больше беспокоили твари. От них можно было ожидать чего угодно. Тем более, что по командной сети СОП сообщили, что на планету высаживаются десятки, если не сотни разновидностей этих отродий. Лично меня это крайне беспокоило. Не имеющие разума существа на своих инстинктах и присущих им естественных преимуществах могут быть очень страшными врагами. Разумное существо способно поставить их в условия, где специализированные существа оказываются в проигрыше, но для этого их нужно изучить, изучить рискуя жизнью. Ну а пока мы затаились в зеленой зоне вокруг города и пытались уменьшить число врагов всеми доступными способами. Способы были просты – пуля в затылок или просто в спину, желательно не геройствуя и не рискуя. Мы в большей мере не воевали, а изучали своего нового врага. Подлавливали одиночек, убивали и смотрели, как остальная группа реагирует на это. Тем более, что в лесу эти, как и прошлая волна десанта, не ориентировались никак. Похоже, следопытов у них просто нет, прошептал мне Шано после устранения очередного потеряшки. Он отстал от группы, желая помочиться, и не смог найти направление, куда она пошла. Так, охотясь на одиночек, мы понемногу обнаглели. Ну как обнаглели? Выяснили, что кругом никого нет. Есть удобные пути отступления и удобные места для наблюдения. И вырезали целый взвод врага. после чего быстро оттянулись и оставили наблюдателей. Обнаружив отсутствие части подчиненных, командир вернулся назад со своим отрядом для того, чтобы обнаружить их трупы. Тут из бойцов словно вытянули стержень. Они потерянно ходили-бродили вокруг убитых нами бойцов. Один из конгиретов разглядел наш след, оставленный специально для врага, и показал своему командиру. Тот взглянул на нашу самодеятельность, махнул рукой и упал на колени перед одним из трупов. Поднеся к рту микрофон радиостанции, начал что-то говорить в него. После бессильно опустил руки вдоль тела и стал ждать в этой позе чего-то, шевеля губами. Его бойцы расползлись рядом, потерянные, безвольно опустившие автоматы. Мы наблюдали, озадаченные их поведением. Спустя полчаса раздался свист движков, и на поляну, где валялись трупы врагов и стояли живые солдаты, опустились четыре летающие машины врага. Из них выскочило несколько бойцов в знакомых уже темно-синих мундирах, взяли автоматы на изготовку, перекрывая направление возможной атаки. После сошел мужик в форме, расшитой золотыми узорами. Подошел к безучастному офицеру, из богато украшенных ножен достал меч, Взвесил его в руке. Нет, скорее саблю. По движением видно, что баланс сильно смещён к острию. Оружие кавалериста, а не пехотинца. И одним движением смахнул коленопреклонному офицеру голову. Кто-то рядом со мной тихо охнул, но враги этого не услышали. Золочёный махнул рукой, и его свита просто и буднично расстреляла оставшихся на поляне солдат из автоматов. После чего главный бросил на тело солдата, рядом с которым он убил офицера конкурентов, какой-то предмет. сверкнуло и труп окутал дым и яркий огонь. Похоже, тело кремировали. Синемондерники попытались пройти по нашему ложному следу, но быстро запутались. Побродив вокруг, пытаясь найти направление, в котором мы скрылись, они отчаялись в этом и, по команде старшего, погрузившись на свои машины, отправились во своя ся. «Вот черт!» – сказал один из моих бойцов. «Похоже, Вик, мы сына этой шишки грохнули». «Похоже на то». «Хорошо, что они, потеряв следы, не стали просто по площади долбить ракетами в надежде нас накрыть». «Хорошо». «Ты чего, Вик?» «Отвечаешь, как дебил, односложно». Я стряхнул с себя оцепенение и сказал «Да понимаешь, сабля мне его понравилась». Предки поколениями оружие врага собирали. Был бы первый мой трофей. А ведь по уму мы, не напрягаясь, всех их положить могли. Даже обидно. Ребята странно посмотрели на меня, но я улыбнулся, развел руками, дескать, шучу я, шучу. Однако в моих словах была только доля шутки. Оружие мне понравилось. Трудно представить себе, что в этой планетарной мясорубке я снова встречу того в золоченом мундире. Но мне этого весьма хотелось. На своих условиях, конечно. Мечты темные боги их побери. Смотри-ка, я впервые темных богов помянул. Так уже больше месяца вся наша группа ругается. Даже командир не исключение. Плохой пример заразителен. А ведь моя мать относится к ним с большим уважением. Вот неудобно будет, если при ней так ругнусь. Хотя дожить да бы до этого. Решив, что после такого представления наша задача на сегодня выполнена, мы поспешили на свою базу. Пока есть возможность, решили базироваться на ней. Тем более, что даже если засветим используемый вход, есть несколько резервных, на большом удалении. Так даже безопаснее, чем постоянно схроны менять. Доложился командиру о происшествии. Он был удивлен, попросил описать шитьё на форме мужика саблей. «Я постарался». Растительные узоры, плавные линии, перетекающие одна в другую. Командир задумался и выдал... «Монах, воин империи. Повезло повстречаться. Повезло, что он вас не засек». «Почему?» «Они не слабее среднего жреца. Плюс очень чувствительны очень быстры. Если бы он, будучи один, вас засек, положил бы всех, а тебя первым. Для того, чтобы с таким справиться, твоей подготовки...» «Маловато. Кроме того, его сопровождение – тоже очень опасные воины. Крайне опасны. Такая группа может без потерь уничтожить в десятеро превосходящие силы врага. Вот кого против нас бросили. И вы, к сожалению, привлекли их внимание. Но, командир, они тоже не идеальны!» В голове мелькнула мысль. «Вот, захотелось сабельку. Хорошо, что самого не съели». Наши следы они разобрать не смогли и не так уж хорошо и чувствуют. Нас в комбезах засечь не смогли. Только это радует. Нужно предупредить всех. При столкновении с такими группами от боя уклоняться. Не по зубам они нам. Нужно думать. Вдруг придет мысль, как бороться с копьями тьмы, так их называют конгиреты. Очень плохой противник. Да, повезло, что не попытался дернуться за саблей. Сам бы лег и ребят угробил. Свезло. Выйдя к своим, рассказал, что мне поведал командир. Кстати, стоит обратить внимание на расцветку флаеров: Темно-синие с золотом. И стараться не попадаться им под раздачу. Пока не придумаем, как с ними бороться. Кстати, а если попробовать в воздухе сбивать? Может быть, вариантом. Стоит высказать Джену. Вдруг я самый умный. В этот день руководство и впрямь решило, что мы свою задачу выполнили. Еще бы, столкнулись с такой опасностью, выжили. Да еще и предупредили о ней. Просто герои. Хотя, по сути, просто тормоза, которые не сообразили вовремя атаковать. Благодаря чему спаслись. Остальным о причине нашего героизма рассказывать не стал, не поймут. Ночью, лёжа в кровати и наслаждаясь чистотой, я снова прокручивал в голове нашу встречу с копьём тьмы. Сложный враг. Возможно, непобедимый. Теперь особо наглеть нельзя. Чревато. Вот и ещё одна проблема, кроме тварей. А мы полагали, что самые боеспособные части уничтожили. Командир отдал распоряжение через две на третью ночь спать под гипномодулем. Без специального техника штука опасная. А у нас, вот, не задача, такого техника нет. Да и противная вещь. Вместо отдыха во сне отрабатываешь действия в бою или изучаешь язык врага. Его технику, да что угодно. Главное, не отдыхаешь. Утром чувствуешь себя более уставшим, чем перед сном. До обеда весь вареный, как макаронина. Хорошо хоть не заставляют участвовать в боевых операциях. Можно себе ногу отстрелить, пытаясь убить противника. Остаешься на охране базы. Разнообразие в нашей боевые будни вносили стычки с тварями. Первые, с которыми пришлось столкнуться моей группе, были медлительные, покрытые мощной чешуей ящероподобные создания, способные развалить небольшое здание или просто пробить проход в бетонной стене. Наши штурмовые винтовки их шкуру пробивали, но для того, чтобы уничтожить хоть одно такое создание, требовался минимум один магазин, А это 500 высокоскоростных стрелок из твердого тяжелого металла. Пробивная способность у такого боеприпаса на высоте, останавливающая около нуля. Удалось положить их, стреляя по конечностям, а потом обездвиженных добивая. Неприятный противник, но очень медлительный. Главное не подпускать его близко, а то порвут. Взвод Энга столкнулся с другой группой тварей. Главное, они действовали под управлением погонщика. Пока кто-то не догадался убить его, твари грамотно окружали группу, не подставлялись под выстрелы и вообще вели себя как разумные существа. Они были похожи на зайцев-переростков, передвигались в атаке или на марше на задних лапах, но могли и затихариться, передвигаться малозаметно на четырех. В нужный момент они выпрыгивали из кустов или высокой травы, И наносили удар мощными задними лапами или когтями передних. Одному парню из группы не повезло. Ему когтями развалили грудную клетку от ключицы до нижних ребер. Его похоронили в промоине недалеко от места боя. Надеясь, что твари или дикие звери, хотя откуда они здесь, не разроют могилу. Снова потери. Смерть, вызванная тем, что нам приходится приспосабливаться к борьбе с новым врагом. Наблюдатели, которые контролировали ближайшие въезды в город, видели несколько попыток штурмовать его с помощью тварей. Видимо, командование врага решило поберечь солдат и попытаться справиться с нашими танками, когтями и зубами зверей. Это были разные создания. Одни из них, похожие на мегакротов, попытались подрыться под городские коммуникации и достичь целей под землей. Эта попытка провалилась сразу. Город стоял на скальном основании, и кроты спасовали. Потом пустили ящеров. Не представляю, как таких созданий спускали с орбиты. Они в высоту превосходили пять этажей. Их чешуя не пробивалась обычным оружием. Они медленно, с грацией мастодонтов, пробивали себе путь к центру города. Но недолго. Плазма их брала, и танки справились из с их натиском. Потом отправили юрких, похожих на макак-обезьян. Может быть, они и смогли добраться до наших танков, но что они могли им сделать? В общем, попытки разобраться с городом таким образом не принесли никаких результатов. Самой удачной была попытка натравить на город что-то похожее на огромных макриц. Они степенно двигались к центру, разрушая предместья. Их колышущаяся плоть не реагировала на плазменные удары и поглощала снаряды, как дробины. Первую подловили, обрушив на нее небоскреб. Балки и перекрытия пронзили тело насквозь, пришпилив его к земле. Изнутри выскочили вражеские десантники, которых быстро упокоили обычным оружием. Вторая провалилась под землю. Как с ней расправились там, неизвестно. Мы не видели. Третью и последнюю заперли в колодце обрушенными зданиями. Она пыталась безуспешно прогрызть дорогу наружу. В итоге замерла и расходовала запас жизненных сил. Из нее наружу полезли десантники, которых закономерно уничтожили. Макрица осталась разлагаться в своей западне, отравляя атмосферу в городе, что танкам никак не мешало. Самой интересной была попытка проникнуть в город копья тьмы. Их пропустили внутрь, сконцентрировали на пути продвижения массы техники и залили огнем заранее намеченный перекресток. Сопровождающих, по-моему, поджарили сразу. Монах, левитируя, взлетел над морем огня, пытаясь уйти из ловушки. Его тело перечеркнули несколько очередей из зенитных пушек. Этого хватило и ему». На этом мы прекратили наблюдение за попытками штурмовать город. Оно было интересно, даже увлекательно, но у нас были и свои дела. Тем более, что наблюдение себя исчерпало. Мы пытались понять сильные и слабые стороны врага. Смогли понять, что твари слишком разнообразны. Выработать единую тактику борьбы с ними невозможно. Придется рисковать и действовать по ситуации. Единственное, что мы поняли однозначно, для борьбы с большинством тварей наши автоматы не слишком эффективны. Тут нужны большие калибры, тяжелые пули или плазма. Большие калибры на складах устаревшего оружия были, но применение их командир отмел сразу. Слишком шумное оружие. Опасно. Уничтожая одну стаю, можно привлечь нежелательное внимание пары других. Плазма всем хороша, но с ней не особо побегаешь, и само ружье тяжеловато, а еще больше весит боезапас. Пришлось пойти на компромисс. Народ, что помощнее нагрузили плазмоганами, остальные переносили запасные заряды и несли штатное оружие. Так группы сохраняли приемлемую подвижность, а при хорошем раскладе автоматчики могли поддержать бойцов с тяжелым оружием огнем из штурмовых винтовок. Кстати, при борьбе с тварями полезным оказался мой меч. При проведении разведки я с пятеркой бойцов столкнулся со стадом, состоящим из существ, похожих на быков, ставших на задние копыта. Вернее, не так, на человека-быков. И, естественно, как назло, наши автоматы не брали их. Выцеливать конечности было сложно. Твари двигались довольно шустро, да и стая оказалась весьма велика. Тогда я решил рискнуть. накинув на себя шкуру, ту, что умел, каменную кожу, и оставив на напарников штурмовую винтовку, ранец и разгрузку, бросился в бой. Немного не хватало щита, так как моя трансформа не являлась сколь-нибудь серьезной, я привык не расставаться с ним, но кто мог подумать, что в технологичном мире мне придется вступить в бой, надеясь только на холодное оружие. Несмотря на их скорость, справлялся я на удивление неплохо, Их движениям не хватало чего-то, присущего опытному бойцу или зверю. Пластики, что ли? Движения были незавершенными. Они двигались, словно не понимая своих габаритов, путаясь в конечностях, пытаясь поймать меня на когти передних лап. Они регулярно промахивались, начиная движение или рано, или с запозданием. Хотя несколько раз все же задели, пропоровкам без вместе с шкурой. Благо я старался не подставляться под прямые удары. Задевали вскользь. Но все равно, без поддержки автоматов товарищей вряд ли бы справился, хотя и боялся все время, что кто-нибудь из них засадит меня очередь. Обошлось. И я испытывал истинное удовольствие, двигаясь среди этих чудовищ, пластуя их своим клинком. Это именно то, чего мне так не хватало. Скользить вокруг неповоротливых туш, разделывая их, не позволяя им приблизиться к моим бойцам. Это было восхитительно. Остановившись, я почувствовал «мало нужно еще». Раны, нанесенные когтями, еще не налились болью. Хотя какие это раны? Скорее, глубокие царапины. Не напился мой меч крови. Огляделся вокруг и увидел, как ко мне подошел один из наших бойцов, Заур, поднимая руки, как бы защищаясь от меня. «Ну все, их больше нет». «Точно нет». «Я решил его подколоть. Наверное, зря». «Точно нет. Успокойся». «Нет никого. Остановись». «А то я только разошелся!» Сказал я и улыбнулся максимально тепло. Он, видимо, понял, что я не успокоился. «Знаешь, Вик, бить врагов так хорошо, но предупреждаю об этом. А то я чуть не промочил штаны». «Заур, прости, просто давно не махал мечом. Сам пойми, тренировка не то». «И с лицом у тебя что случилось, Вик? Ты на себя не похож. Тебя что, так сильно ранили твари? Может, перевязаться пока не поздно?» «А что с лицом?» – удивился я. «Серое оно какое-то, даже серо-зеленое, и заострилось все. Все из одних углов». «А, это?» «У меня отлегло от сердца». «Ерунда, это боевая шкура, трансформа моя. Я же тоже хасид. Сейчас скину». Я на секунду застыл, сосредоточился и с выдохом сбросил трансформу. «Ух ты же ее!» «Как сразу заболели мышцы, связки, раны, оставленные когтями». Они хоть и не глубокие, но тоже не сахар. Сел на пятую точку, опустив меч рядом с собой, начал осматривать себя. Да, комбез под замену. Шано притащил мои пожитки и предложил... «Давай уж помогу тебе, ты то еще кровью истечешь. Похоже, серьезно тебя порвали эти минотавы». «Да нет, царапины, шкура, штука прочная. Даже такая, как у меня. Хотя доспех бы не помешал, но где уж его тут взять? Может, в музей заглянуть?» «Ты, конечно, тот еще отморозок. На такую толпу со своей ковырялкой бросаться. Отбились бы и из автоматов. А так, когда ты там мечешься, как сумасшедший, стрелять страшно. Боялся тебя задеть». «Не отбились бы. Железно тебе говорю. Затоптали бы нас. Твари быстрые и живучие. Да ты не бойся. Наматывай бинт. Почти не больно». Медпена уже все заморозила. да и кровотечение остановила если бы не переход к лагерю можно было бы не бинтоваться и зон да здесь я что скажешь о тварях генной инженерии? не даже не пахнет а вот храмовым воздействием просто воняет перероды это непонятно из кого делали жрецы как бы не из обычных коров но скорость а что скорость наверняка видел как двигаются. скорость есть координации ноль. «Извини, не в обиду, не понимаю, как ты им так подставлялся». Э, что тут сказать?» «Привык к доспеху. Опять же, щита не хватает постоянно, не знал, куда левую руку девать. Если застряну здесь, хоть мастери щит из подручных материалов». «Щит, оно хорошо. Наверняка на базе есть из чего сделать. Может, и в плане доспеха что-то командир подскажет. Спроси». «Сделаю». «Пока меня бинтовали, народ расслабился». Сходил, полюбопытствовал на трупы минотавров. Один из бойцов, пользуясь боевым ножом, ловко отчекрышил верхнюю лапу у одной из тварей. Уж очень ловко. Или мясник, или хирург. Или маньяк, что более похоже. Я объявил привал. Нужно было прийти в себя после резкого выброса энергии. Полежал минут пять. Потом достал из ранца энергетический батончик, схамячил, запивая тоником... Организм требовал возместить затраченную энергию. «Вик», — сказал Изон, — «ты со своей трансформой народ предупредил бы заранее. А то личика у тебя было. Удивлен, что никто не высадил в тебя пол магазина со страху». «Что? Так жутко?» «Да нет, неожиданно. Хотя и страшно, да. Только был обычный парень, а тут даже не знаю что. Существо, морда грубо вырублена из гранита». «Я хоть и знал про ваши хаосские штучки?» Струхнул сначала. «Что, ребята подумали, ума не приложу?» «Кстати, Заур, обрати на парня внимание. Умеет держать себя в руках, соображает хорошо. Никто к тебе подойти не решился, а он смог». «Спасибо, прав, не додумала я. Быстро дергаться надо было, они бы нас иначе точно порвали. Хоть координация у них и никакая, но скорость...» Не успели бы из автоматов положить. Добежали бы и когтями. Сам понимаешь, в общем. Спустя 15 минут я поднял группу, вытер меч перед тем, как вложить в ножны и повел ее на базу. Не до разведки сегодня уже. По дороге подозвал Заура, спросил, что он видел, о чем думал, почему решил ко мне подойти после боя. Ответ был странным. «Понимаешь, когда ты рубил этих зверей...» Было ощущение, что ты на них не остановишься, что пойдешь махать мечом дальше, что тебе мало будет этих зверей, ведь они тебе всего на один удар. Я был крайне удивлен, но свел все это к шутке. А парень не впрямь, крепок. Нужно командиру рассказать. Такие люди не должны в рядовых засиживаться. Начало лета. Степь, перемежающаяся рощами. Кустарник. Все еще пока свежее, зеленое. Уже подсушенная, но не выгоревшая трава. Стрекочут цикады или кузнечики. Припекает. Спина под комбезом мокрая. Тянут раны от когтей. Нужно поскорее добраться до базы. Вымотала меня эта наша вылазка. И вот что странно. Не почувствовал я этих тварей, пока не стало поздно. Пока мы не столкнулись с ними нос к носу. Защита у них стояла. Или мозговая деятельность на уровне насекомого, которая живет на веки прописанной биологической программой? Трудно сказать. Но об этом тоже нужно сказать командиру, чтобы не стало фатальной неожиданностью. Не всегда мой сканер работает с тварями. И нужно подумать о дополнительной защите. На всякий случай. Возвращение на базу после тяжелой, по крайней мере для меня, стычки – особый случай. Кажется, что все, круговерть боя закончилась, мы победили. Хочется расслабиться, ведь уже все, враг повержен. Идем домой. Хочется, но нельзя. Вбитые преподавателями, соперниками на полигонах и боевыми стажировками рефлексы настраивают. Все кончится только тогда, когда ты пришел в расположение. Вокруг свои, стоят на постах и готовы в случае чего всех поднять по тревоге. Вот тогда можно расслабиться. Да и то не до конца. Полностью можно будет расслабиться, когда закончится все вообще. Пока ты на войне, расслабиться можно только в глубоком тылу. Да и там иногда убивают. Но тут уж никуда не деться, быть постоянно в готовности невозможно, перегоришь. А на этой войне тыла у нас нет. База – условно безопасное место. Хотя благодаря разветвленной системе запасных выходов, даже в самой тяжелой ситуации можно утечь. Такими мыслями я вёл свою группу домой, привычно сканируя окружающее. Комбез сдох, полной экранировки нет, так что на чутье можно надеяться. Бойцы было попытались двигаться на расслабоне, пришлось на них шикнуть. Объяснить, что кругом враги и что именно так, возвращаясь на базу, проще простого, потеряв бдительность, влететь в большие неприятности». Вот эту часть психологии войны ни занятия за прошедшее время, ни индукторы в их головы вложить не смогут. Это приходит с опытом. Не обязательно боевым, достаточно жесткой стажировки. Старшекурсники любят подлавливать молодых именно в такие моменты. Сам так делал. Отучают совершать глупости. Но вот такое возвращение и постоянная борьба с собой изматывают неимоверно. Путь обратно становится длиннее в несколько раз. Наконец, мы добрались до расположения отряда, прошли через внешние посты и спустились вглубь базы. Джен был на месте, не убежал с очередной группой. Удалось быстро его выловить и доложить о прошедшем бое, с кем столкнулись, как действовали и какие выводы сделали. По поводу прокола со сканированием он отреагировал спокойно, как будто догадывался о такой возможности. Идею со щитом забраковал сходу. а по поводу дополнительной защиты пообещал подумать. Возможно, в запасах базы что-нибудь найдется. То, что Минотавры меня подрали, его расстроило. Крайне мере, мне так показалось. На его непроницаемом лице прочитать что-либо было невозможно, а мои эмпатические способности при общении с ним не работали. Защита, скорее всего, все-таки немалый чин в соп, Могли ему поставить соответствующие мыслиблоки, в отличие от того же капитана Тарреса. В итоге он отправил меня отдыхать, приказав перед этим сходить к медбрату, который нас пользовал в отсутствии нормального медика. Тот осмотрел мои ранения, залил их еще раз пеной, перевязал уже по телу, не поверх комбинезона, дал несколько таблеток. успокоительное или антибиотик?» – подумал я. «Ни то, ни другое мне особо не нужно. Но почему бы не выпить, если хороший человек просит, особенно с таким глубокомысленным видом?» После него зашел на склад за новым комбезом и бельем. Отправляясь в душ, беззлобно ругнулся. Нужно было сначала сходить в него, а потом перевязываться. Пришлось ложиться спать так. «Кстати, командир отменил для меня гипноиндуктор на ближайшие дни, до распоряжения». Я, конечно, маньяк в плане роста своего боевого мастерства и готов тратить на это все свое свободное время, но это вторжение в мои сны как-то слишком. Поворочился, пытаясь найти удобное положение. Никогда не имел проблем со сном во время боевых операций. Да и вообще, только перед важными экзаменами. Но не так. После сложной, опасной, почти смертельной «А не согнул ли я?» операции. Раны тянули, побаливали. Мышцы и связки пришли в порядок. Просто запротестовали против резкой нагрузки. Спать неудобно. Покрутился еще некоторое время. Потом поднялся и достал меч. Он потрудился сегодня не меньше, чем я. Нужно привести оружие в порядок. Он особо не пострадал. Если и затупился, то совсем незаметно. Но порядок есть порядок. Прошелся точильным камнем, потом полировочной пастой. Затем разобрал и почистил автомат. Ему тоже потрудиться пришлось. После этого лег и уснул. Видимо, этого мне и не хватало.